Глава пятая. Новый год. 31 декабря выдалось пасмурным. Высокая влажность с морозом делали свое черное дело. Солдаты стояли на плацу, переминаясь ноги на ногу, и время от времени прикладывали руки в рукавицах к замерзшему носу и щекам. Наконец, к ним подошел их родной папа, лейтенант Мудрецкий, и сообщил, что сегодня в наряд по парку идут встречать Новый год простаков, резинкин и валетов. Все надежды фрола на то, что он хотя бы новогоднюю ночь проведет по-человечески, не оправдались. Но когда он услышал, что дежурным по парку отправляться их командир возвода, то ему стало на душе немного легче, так как он отправлялся на дежурство не один, а вместе со своими корешами. И кроме всего прочего, они еще прихватывали с собой лейтенанта. Естественно, старшим наряда по парку пошел младший сержант Простаков. Ну и фиг бы с ним, а Валетову главное, что вместе с ними еще и резину отправляют. Теперь сам Простаков работает все меньше и меньше, других припрягает. Даже своего лучшего друга Фрола иногда цепляет на какие-нибудь работы, убеждая Мелкого в необходимости выполнять полученные задания. Так как в противном случае достанется ему, лёхе, а если лёхе достанется, Так он такую фигню не забудет. Валетов с неудовольствием отмечал возросший интеллект Простакова. Нет, читать он лучше не стал, но объясняться и отстаивать свою точку зрения даже перед ним, перед мелким, умнейшим, можно сказать, в данной среде человеком, и то научился. И не всякий раз к нему подойдешь и заставишь делать то, что необходимо. Младший сержант, ёкаламаны, блин. Направляясь в свой новогодний наряд, в парк, Мудрецкий особо-то и не переживал. Ну, что у них там сейчас будет, у офицеров? Очередная попойка. Так они и так пьют без меры. Хотя, конечно, Новый год. Да ладно! Ясно, это было еще летом, кому Новый год в наряде встречать. Так как Юра молодой, пиджак, семьи у него нет. А что ему еще делать? Только слушать. В кузове, прижавшись друг к другу, ехала троица. Набрав столовой праздничного картофану, белого хлеба и налив без меры сладкого чая, Химики ни шатка, ни валка ехали в ночь. Отпустив счастливый третий взвод третьей роты, мудрецкий приказал первым делом запастись дровами на сутки. Вся работа была выполнена, и после того, как лейтенант прошелся по территории и проверил все пломбы, решено было собраться в кунге, плюнуть на все и плотно похавать. До Нового года оставалось без малого четыре часа. Повалившись на топчан, мудрецкий засунул под голову фляжку. Фрол заметил А чего это у вас там? Ничего, вяло пробурчал Юра. Всему свое время. А заулыбался Валетов. Наверное, водочка. Кому водочка? — поправил лейтенант. — А кому и чай с сахаром? — И спать в наряде больше четырех часов нельзя. — Да мы сегодня и не собирались, — прищурился Фрол, за что тут же получил в бок от Простакова. Стена поймала отлетевшего мелкого и после далеко неупругого удара кое-как вернула его на прежнее место. — Это вы чего задумали? — Насторожился лейтенант, приподнимаясь. «Джо, товарищ Мудрецкий!» Извинился за всех Леха. «Ничего не думали? Вот Новый год придется нам в вчетвером встречать. Последи степи, ну не привыкать, главное, чтобы у нас тут в конуре тепло было, а тепло будет». Резинкин сидел на коленях перед буржуйкой, И смотрел, как в ней потрескивают дровишки. После того, как мотострелки ушли, Дверь в кунг частенько хлопала По причине заноса внутрь дровишек. Теперь же, успокоившись и рассевшись, Военнослужащие внимали всем телом благодатное тепло. Морды наливались кровью, Глаза от тепла сужались, Клонило в сон. Валетов с разрешением старшего по званию включил старенький приемник. Все, что гуляло по степи, не вызывало большого интереса молодежи. Но лучше услышать маяк, нежели сидеть в полной тишине. Радио стало потихоньку мурлыкать свое, а неунимающийся Валетов поинтересовался, почему именно его поставили в наряд. Мудрецкий, закинув руку за голову, задумчиво посмотрел в потолок. «Потому, как любит очень меня товарищ подполковник, поэтому решил сторожить с помощью меня всю эту армейскую технику. И кому под Новый год лезть в такую даль для того, чтобы напороться на колючую проволоку?» Резинкин продолжал сидеть у печки, но уже без фуфайки, и в расстегнутом до пупа кителе. Будем делать праздничный стол. Юра сел на топчане. Ну, тогда и фляжечку придется достать. Тут же заметил Валетов. Придется, придется. Через пятнадцать минут химики разлили водку по алюминиевым кружкам. Чего, старый Новый год провожать будем? Вставил свое словечко. «Витек, рано еще!» Мудрецкий замер с кружкой в руках. «Э, «Мужики, поскольку мы все здесь люди временные, не кадровые, предлагаю выпить за спокойно прохождение службы». Кружки гулко затукали друг от друга, и вскоре огненная вода отправилась внутрь. После этого... Набросились на жрачку. Благо ее было действительно в честь праздника немерено. Вскоре пропустили еще по одной, вспомнив о родителях и закурили. Пора тебе, Фрол колодца как ты в армии попал. Резинкин с шумом втянул носом в воздух и стал усердно рудовать ложкой. А чего такое? — Ну ты ж, говоришь-то, крутым был. — Вон, товарищ лейтенант, у нас на «Мерседесах» ездил. Мудрецкий молчал. — Мол, «Мерседес» и «Мерседесами», а тут ты рядовой. — И не надо выбиваться из общей массы. — Но как не выбиваться, если ты маленький и наглый от природы? Фрол свысока поглядел на потенциальных слушателей. «Да ладно! Наехали на меня, вот и все! А своего «Мерседеса» у меня не было, только «Тойота»!» «Как наехали-то?» — подначивал Резинкин. «Может, ты врешь все время про торговлю водкой?» Фрол смотрел на уровень картофана в котелке, стремительно понижающейся под напором Витькиной ложки. «На самом деле, с наездами я мог разобраться» валетов подбоченился случилось страшное мой папа парной в смысле не родной а по работе эй -э -э, хамаитова во вьетнаме горбанулись на вертолете ладно так вот парной денег дал на развитие пять штук гринов но деньги его а я только управляющий у меня их отжали компаньон мой диман подставил скотина Привезли меня на пустырь, заставили рыть себе могилу. Вырыл. Весна ранняя, холодно. Еще года не прошло, черт. Побили маленько, так что я еле ползал. Пришлось все отдать. А потом...